А мухи все бились о фле окна, всю жужали наперебой трепеща крылышками. Лето раздолье для мух. Змеёнышш смотрел в пол на паркетину с рожится маленького архата и думал: Пожалуй, Будда прав. Наша жизнь действительно переполнена страданием и есть выход. Только Будда предложил выход для всех или хотя бы для многих, а этот несчастный воробей Для одного себя. Я не осуждаю его. Нет, не осуждаю. За дверью послышались шаги, и звонкий голос доложил. «Конец от императора к государевому советнику!» «Просите немедленно войти». После некоторой паузы отозвался сановник и повернулся к змеенышу. «Спрячься за той ширмой», — властно приказал он. «Нет, за павлиньей». Я хочу, чтобы ты знал как можно больше о последних днях моей жизни, когда встретишься с моим другом Бао. Но если послание Сына Неба окажется сугубо конфиденциальным, ты на всякий случай прикажешь оскопить меня и отрезать мне ноги, чуть не вырваясь у змееныша. А перед тем, как выпить яд, пошлёшь своих людей доставить меня в Нинго. И я попрошу гонца прерваться, сославшись на необходимость принять лекарства а ты исчезнешь из кабинета. За ширмой находится дверца. Не думаю, что тебе стоит что-то объяснять. Обратишься к любому из слуг от моего имени, и тебя определят на ночлег». Уверенный тон сыновника не предполагал и тени сомнения в том, что змеёныш поступят именно так, как приказывают, а не исчезнет, к примеру, навсегда и в неизвестном направлении. Видимо, бывший тайчам боши а нынешний государев-советник и впрямь отлично изучал трактат Суньдзы, главу о лазутчиках. Уже если судья Бао доверил всему человеку опаснейший доклад, в общем, в худые бурдюки не льют доброе вино. И вот тут-то досточтимый циновник оказался не совсем прав. Не насчет бурдюков, а насчет намерений змею-ныша Цаи. Скрываясь за шоковыми павлинами, прогуливающимися на шелковом лугу, лазутчик всерьез подумал о том, чтобы немедленно воспользоваться указанной дверцей. Но гонец от государя, от государя с яшумовым диском и списанными иероглифами двух видов. «Тебя накормили?» — негромко спросил государев советник, мелкими шажками прохаживаясь по кабинету в ожидании посланца. «Да», — шепотом отозвался царь, — «премного благодарен". Его действительно накормили. И Змеёныш сам не понимал, почему наотрез отказался от мяса и курятины, ограничившись баклажанами, маринованным рисом и морковью. Опять же чай, чашки три выхлебал. Змеёныш боялся признаться самому себе, что пять запретов и распорядок жизни Шаолиня елись в него гораздо крепче, чем можно было предположить. Даже лёжа в тени он регулярно просыпался в конце пятой стражи положенное время высиживал у стены, выпрямив спину и думая ни о чем. После чего тщательно омывал тело и приступал к рукам восемнадцати архатов. Орел впивался в горло. Монах вдевал в иголку золотую нитку. Порхал упрямая птицы Луань. Руки ткали смертоносную паутину, совмещая науку сурового Бодхитхармы и науку строгой Бабки Цай. А змеенышу все казалось что вот-вот из-за спины прозвучит низкий рокочущий голос. «Где способен улечься бык, там способен ударить кулак!» Лазутчик втайне ждал этого голоса, этих слов человека, чья голова весело скалилась на бамбуковом колу и танцевал до изнеможения. Только потом, взмокнув и изгнав из сознания ненужные мысли, лазутчик жизни брался за пилюли, мази и иглы. Ему невыносимо хотелось обрить голову. Гонцом неожиданно оказался рыхлый Евнух. Лицо его представляло собой мешанину жировых складок и морщин, но маленькие колючие глазки напоминали иглы из котомки лазутчика. Скромный письмеводитель счастлив склониться перед мужем достойным и величественным. змеёныш весьма сомневался, что Евнух письмеводитель, да еще и скромный. Видимо, сановник разделял эти сомнения, потому что нетерпеливо сплеснул лапками. Где у любезнейший? Будто мы не знаем, что скопцы неоднократно занимали не только посты больших мужей дафу, но и надевали шапки цинов-министров. Государь велит вам, господин советник, нынче же вечером, едва прозвучат гонги и барабаны первой стражи, прибыть в восточные казематы, в верхнюю допросную залу. Сын неба, поручает вам инспекцию проведения дознания по делу монаха-изменника, захваченного на дороге цветущих холмов. Ваши выводы и предложения необходимо будет представить в докладе на высочайшее имя не позднее, чем завтра». «Он до сих пор молчит?» – поинтересовался государь-советник, и в тоне его пробилась нотка уважения. «Увы, господин советник, молчит. Поэтому, помянуя вашу осведомленность, о мерах наказания в времен прошлых и нынешних, государь приказал до конца недели получить от монаха-изменника подробные сведения о внешних и внутренних укреплениях обители близ горы Сун, о количестве подготовленных сэнбинов в Шаолине, о состоянии монастырского арсенала, а также о наличии боеспособных слуг мирян и каналах связи с филиалами монастыря. осмелись добавить от себя. «Сын неба» был очень разгневан, когда ему докладывали об упрямом молчании монаха и трижды назвал Шаолинь гнездом смуты и козни. По-моему, чиновник-дознатчик всерьез рискует не только должностью, но и... «Кановалы», – презрительно бросил государев советник, – «цирюльники для кровопускания. Между прочим, когда я еще в позапрошлом году предлагал учредить стипендии на факультете наказания...» Открыв специальный курс развязывающих языки, меня упрекнули в отсутствии гуманности. А теперь какой-то монах смеется над государевыми чиновниками. Позор, стыды позор. Вот поэтому, господин советник, именно вам и поручается. Спасительная дверца была совсем рядом, но змеёныш не трогался с места. Монах, захваченный на дороге цветущих холмов, до сих пор молчит. Быть не может. Лазутчик собственными глазами видел голову преподобного Баня на колу. Правда, как голову наставника Джан Ло, главы тайной канцелярии. Ну и что? Не все ли равно, под каким именем ты сходишь на эшифот? Не все ли равно, как тебя звали при жизни и назовут после смерти? Даже если Бань и был переодетым наставником Джаном. Опять же. Сведения, которые должен дать монах-изменник, кем бы он ни оказался, могли означать только одно. Готовится штурм обители правительственными войсками. «Выходи», — приказал государев-советник, и змеюныш послушно вышел. Они были одни в кабинете. «Ты слышал?» Возмущению сановника не было предела. «Так и передай моему другу Бао, грядет конец света» бездельники из восточных казематов почти две недели не могут разговорить простого монаха. Впрочем не надо, не передавай, где у это отношение не имеет. Змьюно же полагал обратное. Позднерождённый осмеливается спросить: Разве не всех преподобных отцов из столичной тайной канцелярии казнили для устрашения? Не всех. Это вы доставили на следующий день после публичного умерощления. И государь повелел сохранить ему жизнь. Разумно, хотя и с опозданием. Стоило оставить живых троих-четверых. Глядишь, у кого-то язык оказался бы не столь неповоротливым. Впрочем, не мне скуда умному судить поступки сына неба. Змеёныш кончиками пальцев зерошил оперение шёлкового павлина. Позднерождённый дерзко напоминает. Высокий сыновник обещал исполнить его просьбу. «Проси!» — кивнул государь в советник. «Я подданный, безрассуден и глуп», — повторил змеёныш первые слова доклада судьи Бао. «Если определять не наказание, то и десяти тысяч смертей окажется мало». Лзучик помолчал, машинально погладил макушку и брезгливо отдёрнул руку. Ощутить под ладонью мокрые, то спаренные волосы было неприятно. «Я прошу разрешения присутствовать при инспекции восточных казематов», — твердо закончил он. «Зачем?» — неприятно прозвенела сталь, и нахохлившийся воробей снизу вверх заглянул в глаза змею-юношу. Лазутчик не отвел взгляда. «Я слышал, под пытками говорят все, и потому хочу увидеть человека, сумевшего промолчать». Полагаю, если подождать до того дня, когда Шаоли не впрямь будет разрушен, мне и вовсе не доведется лицезреть подобное чудо. Сановник медленно подошел к окну и неуловимым движением стапал самую назойливую муху. Подержал в кулаке, прислушиваясь к жужжанию и резко сжал пальцы. «Сейчас склюет», — подумалось Саю но не стал уточнять, кто склюет и кого именно. Тишина. «Хорошо», — только и ответил государев советник, автор трактата о пяти видах наказаний. Человек, не способный выпить яд, прежде чем не подготовить дела для сдачи преемнику. «Хорошо, ты пойдешь со мной». И крохотный трупик мухи упал на паркетину с рожицей маленького архата.